Глава тринадцатая. Рисунок. Домой на Бельское озеро Макар и Клавдий добирались уже в полной темноте. Внезапно Макар резко крутанул руль, сворачивая шоссе на сельский проселок, тонувший во мраке. Макар был трезвым. Плеснув себе вина в рыцарской трапезной, он не пригубил бокал. И Клавдий уважал его за выдержку. «Держится, братан, ради Маши не пьет». «Донос офисной сервы ведет в совершенно иную плоскость, в сторону от прежних наших выводов и предположений», — заметил он. «А ты был в ударе. Чур я Джеймил Анистер, Сарсея», — передразнил он Макара. «Твои британские однокашники и правда возьмут ее на работу с космической зарплатой. Или понты разводишь, братан?» «Оба давно вернулись в Москву. Возьмут. Сочтут, я хлопачу о бывшей пассии». Пристраиваю ее на хлебное место. Откупаюсь. Я так раньше часто поступал, а не в курсе. Макар устало вздохнул. Если придерживаться информации с РСА, получается, нет ни малейшей связи между убийствами Акакиевой и Матвеева. Его гибель — плод внутрисемейных разборок. Месть со стороны племянника за вскрытые хищения. — Мы воришку Иннокентия навестим, тряхнем, — пообещал мрачно Клавдий. «Или есть еще нечто тайное в их семейных отношениях», — задумчиво продолжил Макар. «Не только акт воровства, скрытый за семью печатями, но ставшая мощным мотивом к устранению Дмитрия Матвеева. Я еще не определился, не могу ясно сформулировать. Но меня ситуация тревожит». «Когда сразу много версий, легче работать», — заявил Клавдий. «Единственная версия чаще всего тупик». «А если они веером?» «А если перебор версий, и они все в никуда ведут?» Макар включил дальний свет. В желтых огнях фар замаячили ангары и павильоны. И Клавдий внезапно понял, перед ними достопамятный по прошлым приключениям рынок садовод. Но они приблизились к нему не с шоссе, а полями-перелесками, с тыла. «И я сюда заглянуть хотел. Синхронно мы с тобой мыслим», — хмыкнул он. Только я это на утро отложил. А я решил сейчас. Все равно по пути домой, опять километров не крюк. Макар медленно зарулил на территорию хозяйственно-вещевого рынка, где все казалось закрытым. Отвлечемся на время от версии Сарсеи и вспомним про шофера Акакиевой. Он именно здесь сыскал работяг-мигрантов, причем быстро. Едва ему поступил от хозяйки приказ убрать забор. И мне его чертов забор не дает покоя, признался Клавдий. Провинциальный садовод будто вымер. Клавдий и Макар брели в темноте среди редких фонарей. На крыльце бани ее держали киргизы для своих соплеменников, сидел пожилой аксакал в стеганом пуховичке и курил трубку, пуская дым к ночным звездам. Вокруг царил хаос. Дверь бани сорвана с петель, во дворе разбросаны тазы. «Грязные и скомканные полотенца, мочалки, резиновые вьетнамки». «Доброй ночи, отец!» — вежливо поздоровался Клавдий. «Мамай у вас прошел». «Менты!» — старик затянулся дымом из трубки. Он внешне вроде совершенно не удивился явлению двух незнакомцев из тьмы. Мало ли кто бродит ночью по рынку в поисках запретного, чего алчат душа. «Полицейский рейд?» «Искали тех, кто работал в коттеджном поселке у реки, забор вывозил с участка?» — прямо спросил Мамонтов. Он думал, бывшие коллеги идут проверенным традиционным путем. Пусть они еще и не связывались с шофером Акакиевой, но слив про забор наверняка получили от информаторов на рынке. Старик курил, настороженно молчал. — Отец, мы тоже вашими земляками, теми, кто болгаркой у забора богатого дома на реке орудовал. — Крайне интересуемся. Мамонтов начал уговаривать упрямого старика. — Мы не полиция, мы частные детективы. Нам даже личная встреча с вашими земляками не нужна. Пусть они в Ош улететь успели или в Чуйскую долину откочевать. Нам без разницы. Нам нужен один звонок. Вопросы, ответы. — Вот мой номер, отец. Очень вас прошу, помогите связаться с ними. Мы уверены, они не совершили ничего дурного. Они просто сделали свою работу тогда у особняка. Информацию мы купим. Пусть мне они позвонят. И я сразу по телефону перечислю оплату сведений. А это вам, отец, подарок от чистого сердца за будущие хлопоты и посредничества. На кальян и на хороший табак. Клавдий достал из кармана черного пиджака бодигарда две купюры наличными. Мы рассчитываем на вас. И ждем звонка ваших земляков. «Их не было в бане. И они ничего противозаконного не совершали», — лаконично ответил Аксакал, забирая деньги и клонясь к ярко светящемуся во мраке экрану мобильного Клавдия с его номером. «По-твоему, сработает трюк? Позвонят нам насчет забора из Чуйской долины, куда успели в ППХ отчалить?» — полюбопытствовал Макар в машине. Пожилой джентльмен-кочевник уже и позабыл про двух ночных идиотов, сорящих на рынке деньгами. — Они честные люди, Макар, — возразил Клавдий. — Я нанимал садовников в парк в начале лета. Сначала с одним узбеком договорился и заплатил ему вперед. Назвал твой адрес. Он мог деньги взять и не явиться. А кочевник не просто пришел вкалывать в твоем поместье, но и товарищей прихватил подзаработать. С честными людьми стоит по-честному обходиться. Дом их встретила бодрствующая Вера Пална. Объявила. Вениамин Либерман заезжал за вещами для Маши, она все собрала ей. Макар выгрузил из багажника сумки с продуктами. Клавдий хотел помочь ему одной рукой. Но Макар заявил, справлюсь. И Клавдий... Ноги сами понесли его наверх, в художественную мастерскую Августы. Надеялся ли он все же отыскать скрытую подсказку в ее рисунках? Нет или да? Но прошлый её этюд не принес ничего, ни мистических откровений, ни озарений. Однако жажда познакомиться с новыми картинами буквально захлёстывала Клавдия. Сюрприз ждал его на столике. Лист ватмана, где яркими мелками, схематично, резкими штрихами, Августа вновь изобразила толстую золушку в бальном платье с необъятной юбкой. Золушка Маша отвернулась от зрителей. От Клавдия, созерцающего рисунок с бешено бьющимся сердцем. Золушка сидела на полу, глядя в зарешеченное окно, нарисованное черным углем. Золушка в тюрьме. «И я видела ее эскиз, Клава», — послышался голос Веры Пауны. Она и Макар вместе вошли в мастерскую. Я ничего, конечно, девочкам не говорила. И милый молодой человек, адвокат, со мной тихо секретничал, когда мы собирали машины вещи. Наверное, Августа с Лидочкой вспомнили сказку «Дикие лебеди». Августа соединила в своем воображении образы Элизы и... Вера Паула не договорила, у Макара зазвонил мобильный. Вениамин Либерман. «Дига, в чем дело?» — всполошился Макар, привычно именуя Либермана его никнеймом геймера. «Не в силах молчать. Я и спать не могу». Либерман одушили эмоции. «Они увезли ее в Можайский СИЗО». «Машу?» — ахнул Макар. «Но ты же уверял. У тебя сложились человеческие отношения с Лейкиным, и ты хотел уговорить его». Я примчался вечером. Передал через дежурного по ИВС вещи для Марии. Рванул к Лейкину в кабинет, пока он домой не свалил. Он кивал, кивал болванчиком китайским, вроде слушал мои доводы и просьбы. И вдруг мотор во внутреннем дворе взревел, автозак они пригнали. И Марию вместе с разной шалупонью, вместе с бакланами в наручниках, туда, под конвоем. Баклан — хулиган на сленге оперативников. Я из окна наблюдал, бессильный воспрепятствовать. Лейкин лишь руками разводил. Приказали. Либерман на секунду умолк. С ними порой не получается по-человечески. А я ощутил себя бесславным ублюдком. Мария, Мириам это нежная, домашняя, простая женщина, ваша повариха и няня, она не создана для тюрьмы.